«Глава тринадцатая. Не покидайте меня снова!» Прошло несколько месяцев. Супруги были счастливы, ожидая своего первенца. Приближался праздник Единства, и дворец гудел организации торжества. Королева лично контролировала весь процесс. «Не переутомляйся», — сказал Люциан в один из вечеров, вернувшись покое. «С этой беготнёй ты уже еле на ногах стоишь». «Если я не могу выполнить столь незначительные обязанности, то на что я вообще так догожусь?» Возмутилась она. Они легли спать, зная, что, встретившись во сне, у них еще будет возможность поговорить. До праздника оставались считанные дни. Дело было не в проворот, и им обоим необходим был хороший отдых. Но что-то пошло не так. Вместо привычного берега Анна вдруг очутилась в главном зале дворца. Шумное торжество, музыка и голоса людей сливались в единый гомон. Анна была лишь невольным зрителем, заключённым в непослушном теле. Она медленно приближалась к своему месту, где её ожидал Люциан, с улыбкой смотрящей на неё. Движение на балконе за его спиной привлекло её внимание, и она кинулась к любимому, прикрывая его собой. Из её груди торчало копье И она падала в его объятия. Он кричал и умолял не оставлять его. «Вместе навсегда, любимый», — шептала она. «Вместе навсегда». «Анна, прошу, только не покидайте меня снова!» Темнота. Проснувшись, Анна немного успокоилась. «Это был всего лишь сон. Дурной сон. Просто воспоминания ворвались в моё подсознание». Но столько лет не видя обычных снов, она была шокирована, увидев этот кошмар. Королева с головой погрузилась в работу и к вечеру практически забыла о ночном мучении. Люциан пристально наблюдал за ней перед сном. «Что-нибудь произошло?» Взволнованно спросил он. «На тебе лица нет». «Немного устала». «Соврала она». «В остальном всё отлично». Королева выдавила из себя натянутую улыбку. В надежде, что этот странный сбой больше не повторится. Но сегодня ночью кошмар вернулся. И снова Анна видит движение на балконе. Снова бросается Люциану за спину. И снова получает удар копьём. Падает в его объятия. И снова умирает у него на руках. «Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» Люцием был не на шутку озабочен состоянием Анны. «Всё хорошо». «Камила!» Позвал правитель. «Да, ваше величество». Отозвалась женщина. «Срочно вызови Марвина. Её ноги не должны касаться пола, пока он лично не разрешит ей вставать с кровати». «Люци...» Запротестовала королева. «К чему это? Я же сказала, что всё хорошо». «Но твой внешний вид говорит об обратном». Он многозначительно приподнял брови. «Камила! Вели Марвину после осмотра королевы навестить меня в моём кабинете!» С этими словами он покинул комнату. Прошло около часа, когда в дверь к нему постучали. «Войдите!» Король оторвался от дел, когда увидел перед собой лекаря. «Что скажете о состоянии королевы и наследника?» Мы с акушеркой совсем недавно осматривали её величество, и пока я не заметил в её состоянии кардинальных изменений. Уверенно докладывал старик. Может, только симптомы недосыпания, но бессонница вполне характерна для беременных. Закончил он, довольный, что с её величеством всё в порядке, ведь от её самочувствия зависела его собственная жизнь. Ей не навредится эта предпраздничная суматоха. На всякий случай спросил Люциан. Не думаю. Может, слегка утомит, но это будет полезно для сна. Я распоряжусь на кухне, чтобы каждый вечер перед сном госпоже приносили специальный отвар. Он успокоит её и поможет справиться с бессонницей. С позволения короля Марвин покинул кабинет, оставив Люциана в размышлениях. Мы перестали встречаться во сне, но я и подумать не мог, что это из-за её бессонницы. Завтра праздник. Уверена, что хочешь присутствовать на торжестве? Люциан всё ещё не оставлял самочувствие Анны без присмотра, несмотря на успокаивающие выводы главного лекаря. — Ну уж нет. — Запротестовала она. «Я уже устал от серых будней и постаралась на славу, чтобы праздник удался. Разве я не имею права подчивать на лаврах?» Улыбнулась Анна. «К тому же я не могу отпустить туда тебя одного». «Если бы ты передумал идти, то я ограничился бы торжественной частью с произнесением речи, а затем присоединился к тебе». Он улыбнулся ей своей обаятельной улыбкой. «Устроили бы ленивый день в честь праздника». Подмигнув, сказал он... И можно бы было устроить свою интерпретацию праздника единства. Он игриво обнял её. Невероятно заманчивое предложение. Она таяла в его объятиях. Запомни эту мысль. Как-нибудь непременно вооплотим. Она, дразнясь, выскользнула из его объятий. А завтра нас ждёт праздник. Она принялась пританцовывать по комнате. Танцы, музыканты, великолепный пир и театр теней, от которого я пребывала в восторге на свой день рождения. Анна восхищенно прихлопывала в ладоши. «Еще много всего, но не буду раскрывать интригу. Завтра сам увидишь». «Тогда давай ложиться спать». Наставлял ее он. «Торжественная часть начнется еще до обеда. Нам нужно выспаться». Анна подчинилась мужу и скоро заснула. И снова провалилась в кошмар. Сегодня сон казался бесконечным. Заканчиваясь, он начинался снова. Она чувствовала копье в своей груди. Обжигающие душу слезы Люциана. Ледяные оковы смерти, утягивающие её в пустоту. И умиротворяющее спокойствие, когда всё заканчивалось. Но снова, будто зацикленная адская петля, всё повторялось. Нет. Анна проснулась от крика, но даже не смогла понять, откуда он исходил. Они с Люцианом сонно переглянулись. Доброе утро, радость моя. Король, увидев супругу, растянулся в улыбке. Доброе утро, мой король. Анна потянулась и легко поцеловала мужа в небритую щеку «С праздником единства, Ваше Величество!» «И вас, моя королева!» Он перевёл взгляд на её округлый животик и трепетно приложил к нему свою большую ладонь. «Как вам спалось?» Заботливо спросил он. Анна не стала портить Люцину настроение в праздник, решив отложить рассказ про свои кошмары на потом. «Крепко!» Уклончиво ответила она. Он удовлетворённо кивнул, уверенный, что отвар, назначенный лекарем, помог в решении проблемы. «Раз уж мы проснулись раньше необходимого времени, предлагаю неспешно позавтракать, приготовиться к торжеству и, если останется время, прогуляться по саду». «Поддерживаю». Улыбнулась она и поднялась вслед за королём с кровати. Через несколько часов они рука об руку уже заканчивали свою прогулку по саду. «Может, Владимир? Или Уильям?» — предлагала Анна. «Как тебе, Максимилиан?» «Нарочито помпезно», — произнёс Люциан. Анна сморщила свой маленький носик. «Мы выбираем имя своему ребёнку, а не собаке». Недовольно пробормотала Анна. «Не дуйся, я же пошутил». Засмеялся он. «Ваше Величество!» Послышался позади голос Себастьяна. «Прошу прощения, что прерываю, но гости уже собрались. Настало время торжественной речи короля». «Ох уж эти церемонии!» Люциан шутливо подкатил глаза. «Уже и с супругой некогда погулять». Он поцеловал её руку. «Вы простите, моя госпожа, если я буду вынужден прервать нашу прекрасную дискуссию?» Анна захохотала. «Пойдём уже, Люция». Произнеся поздравительную речь для своих подданных, король и королева заняли свои места в центре главного зала дворца. Люция оглядел стол, оценивая масштабы проделанной кухонной прислугой работы, и не забыл отметить заслугу супруги. Меню подобрано великолепно. Она благодарно кивнула. «Давай же приступим к трапезе». Наконец, их жизнь стала хоть сколько-то беззаботной. Они веселились и танцевали, радовались жизни, желая больше никогда не вспоминать прошлое. Вечер подступил незаметно. Слуги приглушили свечи, погружая зал в полутьму. Начинался спектакль теней. Анна с трепетным предвкушением ждала этого мероприятия вечера больше всего. И словно ребенок, с восторгом смотрела разворачивающийся перед ней сюжет. Люциан же, в свою очередь, не отрывал глаз от нее вглядываясь в уже ставшие родными черты. Спектакль завершился, и Анна поднялась из-за стола. «Тебя проводить?» — спросил Люцен, поднимаясь вслед за ней. «Нет необходимости. Я загляну в уборную и тут же вернусь». Её голова слегка кружилась но она, не подав виду, направилась к выходу из зала. И отправилась прямиком к террасе, желая вдохнуть немного свежего воздуха, после душного зала. Она чувствовала себя невыспавшейся после недели ночных кошмаров. Немного подышав, она решила возвращаться. Зная, что задержись она на минуту дольше, Люциан станет волноваться. И вот она входит в зал. Люциан, увидев её в дверях, с улыбкой машет ей. И Анна вдруг понимает, что её сны — это вовсе не воспоминания из прошлого, а предсказания будущего. Эти цветы на столе. Его костюм. Волосы с проседью. Борода. Обрамляющее его лицо. Даже выражение его лица другое. Он будто смотрит подозрительным прищуром. И он называл её Анной. Вместе навсегда. Анна, прошу, только не покидайте меня снова. Снова. Не может быть. Её внимание привлекло движение на балконе за спиной у Люциана. Только не снова. Фердинанд. Она, как и во сне, не задумываясь, бросилась вперёд, желая прикрыть с собой любимого. Не в этот раз. Сильная рука схватила её и укрыла в могучих объятиях. Удар. Она почувствовала даже сквозь него крики, суета, а потом будто всё стихло вокруг. «Думаешь, ты одна? У нас видишь пророческие сны?» Коротко дыша спросил Люциан. «Я же запретил тебе покидать меня». «Что ты сделал?» В ужасе смотрела на него Анна, не имея возможности выбраться из его крепких объятий. люци ты же знаешь, я не смогу жить без тебя». Её голос истерично дрожал. «Тише, тише, моя девочка». «Только не волнуйся, не пугай малыша». Он погладил её золотистые волосы. «Давай договоримся. Ты позаботишься о нашем ребёнке, стараясь не волноваться. А я позабочусь о том, чтобы быстрее прийти в себя». Из её глаз брызнули слёзы. «Люциан, что ты натворил?» Кричала она. «Я запрещаю тебе». «Глупая девчонка, я в порядке». «О боже!» Вопль Марвина не помогал Люцину успокоить Анну. «Ваше Величество, как вы? Вы в сознании. Это копье». «Марвин», — повысил голос Владыка. «Думай, что говоришь в присутствии Ее Величества». «О, прошу прощения», — прошептал лекарь. «Любовь моя». Слова давались ему сложнее. «Оставь нас. Я присоединюсь к тебе, как только смогу». Она понимала, что Люциан не позволит Марвину помочь ему, покуда она будет оставаться рядом. «Хорошо». Она коснулась его губ своими всего на одно мгновение и отступила назад, высвобождаясь из его объятий. «Я буду ждать тебя». Не в силах сдерживать слезы, прошептала она. Уже в дверях она обернулась, и ее самые страшные опасения подтвердились. Люциан едва держался на ногах, значит, он был ранен. Сердце Анны замерло от страха, но она все же вышла из зала. «Марвин». «Тяжело», — сказал король. Судя по тому, что я ещё в сознании, всё не так уж и плохо. На подмогу главному лекурю уже мчались другие доктора. «Вы невероятно оптимистичны», — нервно ответил старик. Король усмехнулся, но тут же осёкся, почувствовав острую боль. «Позаботьтесь о королеве». С трудом говорил он. «Отправьте к ней одного из своих помощников». «Ваше Величество, прошу вас, помолчите уже». За состоянием королевы наблюдает главная акушерка дворца. Со своими прислужницами. Это успокоило правителя, и он, наконец, позволил себе погрузиться в небытие. Как он, Камила? Королеву велено было не пускать королю, поэтому она постоянно отправляла на разведку свою камеристку. Меня всё ещё не впускают, но мне удалось узнать, что пока его величество без сознания. Я должна пойти к нему. Твёрдо сказала она. Но вам нельзя. Пытались остановить её слуги. Кто здесь отдаёт приказы? Властно сказала вдруг королева, «Покуда король находится в тяжёлом состоянии, мой голос является высшей властью. Я нужна своему мужу, и не смейте более меня задерживать». Она вышла из покоев, оставив шокированную прислугу обдумывать её слова. Добрейшей души королеву Анну ещё никто не видел в таком состоянии. Когда стражники, охраняющие комнату, в которой находился король, тоже пытались противостоять ей, она продолжила свою гневную отповедь. «Где это написано?» Каким законом велено, что жена не может быть рядом с мужем, когда ему плохо? Они стыдливо опускали глаза. Простите нас, Ваше Величество, это приказ самого короля. Кто сказал? Даже если он не хотел, чтобы я присутствовала при оказании ему помощи, сейчас работа лекарей закончена. Он бы никогда в жизни не отказал мне в том, чтобы я просто была рядом. Её прервал появившийся в коридоре Марвин. Ваше Величество, вам не стоит. Я сама буду решать, что мне стоит, а что нет. Перебила она старца. «Немедленно впустите меня к мужу». Лекарь кивнул стражникам, и те, подчиняясь, разошлись. Анна на ватных ногах прошла сразу к кровати, где умиротворенно лежал Люциан. Она присела рядом. «Любимый». Подняла его руку и прижалась лицом к его широкой ладони. «Что же ты наделал? Я же сказала, что не справлюсь без тебя». Анна, стараясь не разрыдаться, опустила голову. Его пальцы на её щеке шевельнулись. «Чёртовы бездельники!» — ворчал он. «Ни на кого нельзя рассчитывать». Она подняла на него глаза. «Люци, я позову доктора». «Не спеши. Успеем. Лучше побудь со мной. Я соскучился». Он потянул её за руку, увлекая на кровать, рядом с собой. «Как ты тут оказалась?» «За это позже я ещё задам тебе хорошую трёпку. Что значит веренно не впускать королеву?» прости «Прости». «Устало», — говорил он. «Я боялся, что ты, увидишь меня в таком состоянии, надумаешь себе всякого. Хотя, если бы я сейчас не проснулся, ты бы, наверное, уже рыдала». Он замолчал, когда Анна гневно возрилась на него. «Раз у тебя хватает сил подтрунивать надо мной, значит, точно жить будешь». Недовольно пробормотала она. Я с самого начала понял, что ничего криминального не произошло. Видимо, злоумышленника настолько отвлекли наши резкие действия, что он, опешив, не метнул это чёртово копье а уронил. Люциан слегка рассмеялся, своей, как ему казалось, остроумной шутки. Но Анна оставалась серьёзной. «Я видела, кто это был. Фердинанд, мой отец». Люциан нахмурился. При личном знакомстве он показался мне куда более разумным. Но всё же пришёл. «Мстить за жену? Или за Асконию? Что ему нужно, интересно?» Анна медленно поднялась с кровати. «Ты куда?» «Собралась оставить меня, когда с боем прорвалась сюда?» «Не успокоюсь, пока Марвин не осмотрит тебя. Кроме того, нужно отдать распоряжение по поводу преступника, сообщить придворным, что король пришёл в себя, а также предупредить совет о временной мере их самоуправления». «Хочешь позволить этим старикам управлять Объединённым государством?» Возмутился правитель. «Они не просто старики, а мудрые старцы. Уж как-нибудь разберутся без тебя в ближайший месяц. Тебе нужно восстановиться и отдохнуть». Она погладила его лицо. «Я скоро вернусь». К концу первого в жизни короля отпуска он уже полностью оправился. Теперь королева ежедневно выводила супруга в сад на прогулку. Его плечо почти восстановилось, поэтому со дня на день он собирался возвращаться к своим государственным обязанностям. «Это займет много моего времени. Придется разбираться после этих стариков. Но ты ведь отличный надзиратель». Пошутил он. «Если бы они ежедневно не беспокоили твой покой...» «По всяким пустякам. Было бы значительно лучше. Так что не жалуйся». «Анна была строга. Что с тобой сегодня?» Он вдруг остановился, повернув её к себе лицом. «Меня беспокоит, что Фердинанда ещё не поймали». «Она опустила глаза». «Это значит, что он вернётся и снова захочет навредить тебе». «Анна». Он потянул её за подбородок. «Не волнуйся о том, чего не произошло. Живи сегодня. Мы потратили слишком много времени, оглядываясь назад» и переживая о том, что будет потом. Я прошу тебя только об одном. Не смей больше жертвовать собой. Я запрещаю тебе». Он хмурился. «Если со мной что-то случится, я разыщу тебя в следующей жизни, как ты нашла меня, и буду любить. За все наши жизни, за все упущенные возможности. Даже если ты не узнаешь меня, даже если не вспомнишь, если будешь ненавидеть или отталкивать. Я стану любить за нас обоих». На ее глаза навернулись слезы. Прекрати. Ты же знаешь, что это невозможно. Я не могу не любить тебя. Она улыбнулась сквозь слезы. А я, как оказалось, не могу любить никого, кроме тебя. Вместе навсегда, любимый. Вместе навсегда. На целую вечность.